Лазейки в теории Эйнштейна Несколько десятилетий физики пытаются отыскать в знаменитом постулате Эйнштейна хоть какие-то лазейки. Кое-что удалось обнаружить, но в большинстве своем эти лазейки не слишком полезны практически. К примеру, если провести по небосводу лучом фонарика, то в принципе световой зайчик от луча может двигаться быстрее света. За несколько секунд образ светового луча проходит расстояние между противоположными точками горизонта, составляющие, вообще говоря, сотни световых лет. Но это не имеет значения, так как таким образом невозможно передать какую бы то ни было информацию. Получается, что образ светового луча превысил скорость света, но образ как таковой не несет ни энергии, ни информации. Точно так же, если взглянуть на ножницы, то можно заметить, что точка встречи лезвий движется тем быстрее, чем дальше мы уходим от гвоздика. Если представить себе ножницы длиной, скажем, в один световой год, то при их закрывании точка встречи лезвий будет двигаться быстрее света. Это опять же не имеет значения, так как точка встречи лезвий не несет ни энергии, ни информации – а значит, таким образом, невозможно ничего передать. Еще пример. Как я уже упоминал в главе 4, эксперимент Эйнштейна-Подольского-Розена, ЭПР, в принципе позволяет посылать информацию со скоростью, превышающей скорость света. Напомню, в этом эксперименте два электрона, которые колеблются в унисон, увозят затем в противоположных направлениях. Поскольку эти электроны когерентны, информация между ними может передаваться со скоростью, превышающей скорость света. Но эта информация случайна и потому бесполезна. Поэтому ЭПР-машины невозможно использовать для отправки зондов к далеким звездам. Физики считают, что на самую важную лазейку в своей теории указал сам Эйнштейн. В 1915 году он создал общую теорию относительности, еще более мощную, чем специальная теория относительности. Первые ростки новой теории возникли у Эйнштейна, когда он наблюдал за движением детской карусели. Как мы уже говорили, При приближении к скорости света объекты сжимаются. Чем быстрее мы движемся, тем сильнее сжимаемся. Но во вращающемся диске внешние слои движутся быстрее, чем внутренние, а центр практически остается на месте. Это означает, что линейка, помещенная на край диска, должна будет сжаться, а такая же линейка ближе к центру останется почти неизменной, а значит поверхность карусели будет уже не плоской, а вогнутой. Сделаем вывод, ускорение карусели искривляет на ней пространство и время. В общей теории относительности пространство-время можно сравнить с полотном, которая может сжиматься и растягиваться. При определенных обстоятельствах это полотно может растягиваться быстрее скорости света. К примеру, представьте себе большой взрыв. 13,7 миллиарда лет назад в гигантском космическом взрыве родилась наша Вселенная. Можно подсчитать, что первоначально Вселенная расширялась быстрее скорости света. Это не противоречит специальной теории относительности, так как расширялось пустое межзвездное пространство, а не сами звезды. Расширение пустого пространства не несет никакой информации. Самое важное в этой ситуации то, что специальная теория относительности применима только локально, то есть в ближайшей окрестности наблюдателя. В нашей ближайшей окрестности, к примеру, в Солнечной системе, она работает, в чем мы легко можем убедиться по данным наших космических зондов. Но глобально, то есть в космологическом масштабе, в масштабе Вселенной, мы должны пользоваться не специальной, а общей теорией относительности. В ней пространство-время превращается в ткань, и ткань эта способна растягиваться быстрее света. Кроме того, она допускает существование пространственных дыр, которые позволяют мгновенно преодолевать пространство и время. Значит, один из способов путешествовать быстрее скорости света – воспользоваться общей теорией относительности. Сделать это можно двумя способами. Первый – растянуть пространство. Если бы мы научились растягивать пространство позади себя и сжимать пространство впереди, впечатление бы возникло такое – как будто мы переместились из одного места в другое быстрее света. На самом деле мы не двигались бы вообще. Но деформация пространства впереди и позади корабля позволила бы нам в мгновение ока добраться до отдаленных звезд. Второй. Разорвать пространство. В 1935 году Эйнштейн ввел понятие кротовая нора». Представьте себе зеркало Алисы – волшебное устройство, соединяющее между собой окрестности Оксфорда и страну чудес. Кротовая нора – это устройство, способное служить связующим звеном между двумя вселенными. В школе мы узнали, что кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Но это не обязательно так. Если свернуть лист бумаги так, чтобы точки соединились, то кратчайшим расстоянием между ними как раз и станет кротовая нора. Как говорит физик Мэт Виссер из Вашингтонского университета, сообщество релятивистов задумалось о том, что нужно сделать, чтобы вывести двигатель деформации пространства или кротовые норы из категории научной фантастики а сэр Мартин Рис, королевский астроном Великобритании, говорит даже так. «Кротовые норы, дополнительные измерения и квантовые компьютеры открывают путь для множества гипотетических сценариев, которые когда-нибудь, возможно, превратят всю нашу Вселенную в живой космос».